Интермедия Якудза. Стратегия выживания. Историческая справка. Человеческая экспансия продолжалась. Когда в перенаселенную Солнечную систему вернулись первые разведывательные корабли, принеся вести о пригодных для заселения планетах, в космос по их следам потянулись транспорты с колонистами. Огромные танкеры несли на себе минимум вооружения – Зато под были набиты оборудованием для постройки и запуска небольших заводов, производящих необходимые для жизни предметы сельскохозяйственной техникой, образцами флоры и фауны, зерновыми и плодово-овощными культурами для посадки, быстро разворачиваемыми модулями домов и, конечно же, людьми. Колонисты – это не космонавты. Категории их отбора были совершенно иными – В отличие от профессиональных звездолетчиков, которым необходимо было иметь прекрасный послужной список, определенный налет часов, отменное здоровье и психологическую устойчивость, колонистам, чтобы получить место на корабле, достаточно было исправно и своевременно платить налоги. У 70% населения они автоматически вычитались из зарплаты обладать нужной для освоения конкретной планеты квалификацией и заблаговременно подать заявку о восстановленном законом порядке. Естественно, что в огромном потоке вылетающих попадались совершенно разные люди. Естественно, они тащили с собой свои привычки, неотъемлемую часть человеческой натуры, ведь не оставишь же их в пределах проматери Земли, необитаемого Марса или малопригодной для жизни Венеры. Вместе с человечеством по галактике стали распространяться и его пороки. Представьте себе обычную ситуацию тех времен. Недавно освоенная планета, небольшое рабочее поселение и рудник. Здесь живут и работают люди, и получают за свой труд деньги. Среди них есть обычные. Среди них есть обычные, вполне нормальные парни, успевшие обзавести семьями, приусадебными огородиками, и недорогими скиммерами для полетов в соседние поселения или города. Но есть и другие, тоже вполне нормальные парни, с неудержимой тягой к выпивке и азартным играм, готовы рискнуть парой монет ради шанса выиграть 10. Парни, ищущие легкодоступных развлечений с противоположным, или не всегда противоположным, полом. И парни, пристрастившиеся к запрещенным видам тяжелых наркотиков. И тут же нашлись парни, готовые предложить им все эти жизненные удовольствия за весьма умеренную цену. Невспаханное поле для организованной преступности. Помножьте вышеописанную ситуацию на 100, прибавьте к ней определенный процент насилия и коррупции, и вы получите реальную обстановку большого города, которые возводились на планетах в спешном порядке. Если через 20 лет после начала колонизации на поверхности не появлялось ни одного мегаполиса, планета считалась бесперспективной, и в нее переставали вкладывать деньги. Первоначально выделились пять больших преступных группировок. Злобные и нелюдимые мексиканские Чиканос, спокойная, уравновешенная и уверенная в себе за многие века деятельности итальянская Коза И еще глубже уходившие корнями в историю китайские триады – беспощадная российская братва, методичная и последовательная японская якудза. После нескольких десятилетий мелких локальных стычек, изредка перераставших в кровавые гангстерские войны, сферы влияния в галактике были поделены. Кстати, примерно в это же время организовалась и Лига. Итальянцы действовали по старой – проверенной временем схеме. Сектор их интересов располагался в области азартных игр и профсоюзного движения. Непоседливая братва практиковала рэкет. Триады контролировали торговлю наркотиками, а Чикана подмяли под себя организацию проституции. Японцы же обратили свои взоры на новую, малоисследованную область виртуальных наркотиков с процентом привыкания 98 человек из 100 – попробовавших второй раз. Смертность среди потребителей составляла около 50%, что, несомненно, ниже, чем смертность от венерианской разновидности крека или всех видов экстремальных внутривенных вливаний. Новый вид наркомании распространялся очень быстро, с каждым годом охватывая миллионы людей, и угрожал превратиться в глобальную проблему. Технически потребление было очень простым – проделывалась небольшая медицинская операция, в результате которой человек получил пару дополнительных разъемов в черепе, покупался доступ в киберпространство и... люди ловили кайф даже от бухгалтерских программ. Но самыми популярными стали игровые аркадные опусы. В основном смерть наступала либо от перегрузки мозга, либо от несчастных случаев в сети, всегда подстерегающих неосторожных пользователей, большую часть которых стали составлять наркоманы. Особенно впечатлительные личности гибли также и от воображаемых ран, получаемых ими в ходе очередных стрелялок или бродилок, изобилующих полуголыми варварами, вооруженными мечами двухметровой длины, злобными монстрами, скапывающими с клыков слизью, и недобрыми волшебниками, сеющими свои злобные чары направо и налево. Визуально определить виртуального наркомана практически невозможно. Худощавых людей хватало во все времена, несмотря на тщетные усилия диетологов. Красные от недосыпания глаза могут быть у любого. Быстрые и резкие движения, подходящие скорее для киберпространства, чем для медленного времени, наличествуют у всех людей, проводящих в сети по несколько часов в день. А обладателями пустых и мечтательных взглядов Могут быть не только наркоманы, но и романтики, а также идиоты. Дополнительные разъемы сами по себе тоже ничего не значили, так как существует множество профессий, чьи представители используют их в своей работе. Пилоты космических кораблей, инженеры, имеющие дело с многофункциональным и сверхчувствительным оборудованием. Наконец, даже студенты, решившие накачать в себя перед сессиями как можно больше информации, Прекрасно осознавая масштабы грядущей катастрофы, исполнительные власти не могли принять против угрозы никаких мер, кроме полного отказа от киберпространства и объявления войны компьютером, на что никогда бы не согласилось 95% населения галактики. Кому была охота вернуться в XIX век, век бумажной волокиты, информационного голода и низких технологий? Да и сама полиция использовала сеть в качестве базы данных. Единственное, что мог предпринять Совет Лиги, это захлестнувшая сеть массовая пропаганда здорового образа жизни вне сети. В ход были пущены рекламные ролики с роскошными блондинками, головокружительные полеты на атмосферных кораблях, воспевающие романтику освоения пространств и пронизанные патриотическим духом. Глупо было рассчитывать справиться с проблемой путем профилактических мер. Якудзы контролировали весь процесс превращения человека в наркомана, начиная с создания подпольных медицинских центров по вживлению в органическую ткань человеческого тела углеродных имплантантов, заканчивая продажей железа, обеспечением беспрепятственного доступа в сеть и подбором наиболее цепляющих программ. Статус-кво сохранялся в галактике 154 года, пока к власти в Якудзе не пришел Ташира Такахаси, прозванный Тигром. На тот момент ему было 64 стандартных года, время самого расцвета сил для мужчины. Он был достаточно молод для гибкости мышления, при этом успел накопить солидный багаж жизненного опыта. В организации он начинал с самых низов, За его плечами были и боевые отряды «Ниндзя», и руководство подпольными лабораториями. Авторитет его был непререкаем, а слово «твёрже англиевых сплавов». Став ябуном филиала на «Авалоне», он провел несколько блестящих операций, присоединивших к организации киберпространства еще несколько пограничных миров. Он был инициатором «Кравовой бани» в день независимости «Авалона», когда были жестоко убиты 64 человека, ошибочно полагающие, что способны играть в те же игры на одном поле с могущественными японцами. Через год после этого, на тайном голосовании оябунов, верховных лиц организации, или, как сказали бы итальянцы, отцов семейств, он был единогласно выбран верховным Аябуном Якудзе и получил в безраздельное пользование абсолютную власть над телами и душами людей, Входивших в разветвленную сеть преступных кланов. В первые же годы правления он сумел сплотить разрозненные группировки, лишь номинально подчиняющихся местным главарям, в одну огромную организованную структуру с железной дисциплиной и четкой вертикалью командования, заполнив идеологические пробелы кодексом чести самураев, Бусидо, исторически не имевшим с якудзой ничего общего. Так Ахасия был недоволен местом, отведенным его организацией в общем балансе сил, и дал слово, что исправит положение. Нельзя сказать, что он не принял всех мер, чтобы свое слово сдержать. Следующее десятилетие было отмечено исчезновением с места службы ведущих специалистов современных армейских разработок, а также космического кораблестроения. В ход шли всевозможные методы – подкуп и шантаж – угрозы и совращения, физическое насилие и похищение самых несговорчивых. Параллельно совершались сотни черных сделок по приобретению списанных боевых кораблей у командования ВКС. Корабли перегонялись на полулегальные верфь Якудзы и доводились до современного боевого уровня. Усовершенствовались двигатели и генераторы, навешивались дополнительные системы вооружения – Из обычных патрульных и сторожевых суда превращались боевые крейсеры, предназначенные для проведения диверсионных актов и участия в реальных сражениях. Ставились и апгрейдились компьютеры, расширялись и обустраивались помещения для персонала. Создавался комфорт, рассчитанный на многомесячное пребывание команды на борту. На контролируемых Якутси планетах проходил массовый набор новобранцев – В основном молодых людей из низших слоев общества, находящихся либо за чертой бедности, либо так близко к ней, что всякие различия стирались. Расовые признаки не имели решающего значения, так как пополнением отводилась роль пушечного мяса. Воротилам теневого бизнеса было безразлично, кто будет умирать за их деловые интересы. Подготовив материально-техническую базу, Якудза нанесла удар – Первой жертвой глобальной гангстерской войны пали триады. Тщательно просчитанный ход Токахаси был идеальным стратегическим решением. Остальным игрокам и дела не было до внутренних азиатских разборок. Чиканос, занятые грызнёй между собственными группировками, не интересовались внешними проблемами и не придали развернувшимся сражениям никакого значения. Темпераментные итальянцы пожали плечами, развели руками, покачали головами и решили, пусть узкоглазые передерутся между собой. Мы от этого только выиграем. Братве же вообще все было по барабану, скажем так, хотя все вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Триады не были готовы к войне, их сопротивление не выдержало первых ударов, и вскоре был заключен мир основным условием которого стало устранение китайцев от наркоторговли. Подмяв под себя готовую сеть реализации, принадлежавшую ранее триадам, японцы получили мощные финансовые вливания, необходимые для продолжения дорогостоящей военной операции. Следующими были Чиканос. Дрались они отчаянно, плевая своей кровью каждый метр подведомственной им территории. Подвела их слабая организация – и полное отсутствие дисциплины. Связь между различными группировками практически не поддерживалась, и максимум того, что мексиканцы смогли противопоставить детально спланированным боевым акциям противника, были редкие одиночные удары. Уничтожив ведущие группы мексиканцев, известные как «Рука о четырех пальцах», японцы получили обезглавленного, поверженного, но еще живого врага, Однако они не стали проявлять такого милосердия, как в случае с триадами, и злопамятные и мстительные мексиканцы были вырезаны под корень. Коза Ностра, во все времена славящаяся своими ушлыми ребятами, уже успела сообразить, к чему ведет крупномасштабная бойня. Но к тому времени, как консервативные крестные отцы решили оказать помощь грязным латинос, оказывать ее стало уже некому. Братва по-прежнему игнорировала события и никак не отреагировала на сигналы СОС, идущие со стороны мафиозных донов, итальянцам пришлось драться в одиночку. Они, испокон веков, опирались в своей криминальной деятельности на мощный фундамент политических связей. Именно с этой стороны и нагренула беда с азиатским лицом. Пока итальянцы ждали удара по своим казино, ряд политических убийств обезглавил планеты, на которых Коза Ностра была особенно сильна. Те же из политиков, кто остался в живых, стали побаиваться поддерживать свою руку кормящую из опасения потерять жизнь. Следующая серия убийств ударила по политическим деятелям меньшего масштаба и некоторым профсоюзным боссам. Теперь даже самые тупые должны были сообразить, что находиться в одной лодке с идущей на дно мафией – стало смертельно опасно. Единственными неприкасаемыми для якудзы фигурами являлись чиновники Лиги. Обострять с ней отношения и накликать на свои головы всю мощь ВКС не хотел никто. Пойдя на убийство президента Пола, ставшая апофеозом Японо-Итальянской войны, убийцы и пальцем не тронули ни одного даже самого малозначащего клерка, приписанного к совету. Крестные отцы. Люди разумные, рассудительные и склонные к компромиссу, особенно в тех случаях, когда их припирают к стенке. Понимая, что силы далеко не равны, они предпочли пойти на мировую. Учитывая, что 40% их доходов оказались во вполне легальной области после того, как лоббистам Донов удалось протолкнуть в Совете Лиги законопроект о легализации азартных игр и казино – на большинстве входящих в Лигу планет. По крайней мере на тех, где это не было запрещено исповедуемой религией. Таким образом, итальянские мафиозы потеряли только долю прибыли от подпольных тотализаторов и собственное лицо, зато сохранили жизнь. Перейдя в легальную сферу деятельности, они превратились в преуспевающих бизнесменов с итальянскими корнями. Юристы были переориентированы, военные советники ушли в отставку, а эскадроны смерти избавились от своих тюфиков и стали охранниками и полицейскими. Для японцев они уже не были угрозой и не представляли интереса. На сцене театра боевых действий оставались только выходцы из России. Они-то и доставили японцам больше всех проблем. Братва была еще более безжалостна, чем Якудзе. Она в грош не ставила никакие кодексы и законы и не останавливалась ни перед чем. Кроме того, она не была локализована ни на одной из планет. Она всегда сохраняла мобильность. Якутза столкнулась с проблемами в первые же дни после официального объявления войны. Рекет невидим. Если ты торгуешь наркотиками, тебе нужны розничные уличные точки и оптовые склады для хранения». Если контролируешь проституцию, тебе никуда не деться от сети борделей. Если занимаешься азартными играми, тебе требуется казино. А где прикажешь тебя искать, если раз в месяц ты подваливаешь за деньгами к владельцу заведения, находящегося на охраняемой тобой территории, и сваливаешь в неизвестном направлении? И если охраняемая территория визуально ничем не отличается от неохраняемой, Спецслужбы Лиги, а следовательно и спецслужбы подведомственных ЕВКС, не желая усиления какой-то одной группировки и в то же время понимающие, что от идеи организованной преступности никуда не уйти и в следующем тысячелетии, тайно поддерживали русских, снабжая их кораблями, вооружением, флотскими консервами длительного хранения и тактической информацией о передвижениях противника – Получаемый ВКС по своим многочисленным разведывательным каналам. Кроме того, японцы в принципе не могли понять, как можно бороться с противником, наносящим беспорядочные и ничем не мотивированные удары и моментально скрывающимся в тень. Отряды беспредельщиков в официальном флоте, носившие бы название групп свободной охоты, бороздили просторы космоса, без всякой поддающейся логическому анализу системы, и наносили удары по всем точкам, где только могли заподозрить присутствие противника. Трех лет упорных поисков и тысячей жизней стоили японцам координаты небольшого поместья в швейцарских кордильерах, где верхушка русской мафии собиралась на ежегодный сходняк японцы предприняли массированный налет с применением новейших тахионных разлагателей и превратили горы в невысокие холмы посреди оплавленной пустыни. После этого у Ябуны имели все основания полагать, что лишившись головы тело не сможет функционировать нормально. Но братва была самой демократичной из всех преступных организаций. Братаны готовы были слушать любого, кто говорил разумные вещи, И если говорил он их достаточно громко и убедительно, повиноваться его приказам. И подобно головам мифической гидры, на место убитых паханов приходили новые, еще более жестокие и изворотливые. Как никогда раньше и никогда позже, Якудза была близка к поражению. Посовещавшись, Аябуны пошли на рискованный шаг. Они решили возродить триады но не в качестве независимой организации, а филиала своей структуры, что сразу прибавило японцам численности. Кипевшим от обиды поражения китайцам было все равно, в кого стрелять. Они быстро забыли, кто вверг их в пучину бедствий. Якудзы вернули их из прозибания, куда сами же и отправили, и снова запустили в мясорубку войны, теперь уже на своей стороне, Особо удачливым обещая деньги, наркотики, оружие, незначительные посты с гипотетическим продвижением по службе, в котором не японец не мог иметь никаких шансов. И вовсе уж сказочные отдельные сферы влияния. Братве было по барабану. Братки глушили водку на поминках погибших друзей и облачившись в боевые ВКСовские скафандры, вооружившись винтовками, усаживались в армейские корабли, и летели мстить за убитых. Бойня продолжалась 15 лет, и ни одна из сторон не могла получить решающего преимущества. Ситуация заходила в тупик. Она требовала все больше денег, оружия и новых стратегических решений. Со всем этим у братков было туго. «Если конкретно базарить», — говаривал барон, возглавлявший российских пацанов в те времена. К слову, Он был последним из паханов, так как братва не существует более ни в каком виде, кроме как в виде персонажей исторических фильмов. Война, по понятиям, вредит бизнесу. Парни, с ней надо реально что-то решать, иначе она вообще не кончится. Многие с ним соглашались, но сама мысль пойти на поводу у азиатов казалась братанам абсурдной. Способы же выиграть войну они не видели военные действия продолжались. Нервное напряжение, в котором непрерывно пребывал руководивший ходом событий Таширо, окончательно подорвало его здоровье, и он скончался в возрасте 83 лет, так и не увидев, как и чем закончилось начатое им дело. Приемником Верховного Уябуна стал его сын Сани Такахаси, в качестве своей предвыборной платформы, выдвинувшей решение беспрецедентное – но перевесившая чаша весов в сторону Якудзы и положившая конец войне. Якудза заключила временный альянс с Дагласом Тайреллом, тогдашним главой корпорации Тайрелла, имевшей мощную производственную и финансовую базу. В секретных лабораториях Тайрелла, превосходивших по уровню защищенности даже закрытые базы ВКС, На основе рядового ниндзя из боевого отряда была создана новая разновидность клонированных машин для убийств. За это японцы обещали Тайреллу содействие в деловых начинаниях и охрану его финансовых интересов. Поскольку Тайрелл рассчитывал на то, что Якутза станет единственным источником угрозы со стороны криминального мира, цена его вполне устроила. Пройдя короткую обкатку в боевых вылазках, модель искусственного ниндзя – была поставлена на поток. Численное превосходство азиатов стало подавляющим, но, несмотря на это, война продолжалась еще почти два года. Разметав крупные группы противника, японцы принялись за вылавливание более мелких, с тем, чтобы не оставить врагу ни малейшего шанса на реванш. Тут и там вспыхивали очаги сопротивления. Группы беспредельщиков продолжали наносить ущерб. Фатальной для братвы оказалась реакция ВКС. Быстро подсчитав внезапно возросшую численность японских боевиков, аналитики флота пришли к выводу, что ситуация для братвы бесперспективна. Соответственно, ВКС сразу же свернули черное финансирование и прекратили поддержку. После этого дни российской мафии были сочтены. Лишившись финансовых вливаний и потока новейшей техники взамен устаревшей или утраченной в бою, братки обнаружили, что дальше воевать им просто нечем. Война заставила их забросить бизнес. Планеты, на которых они еще пользовались авторитетом, были выжаты как лимон. Новые же наезды успеха не приносили. Всем было ясно, что развязка близка, и в завтрашнем дне места для братков не найдется». Владельцы компаний, раньше исправно платившие дань, теперь просто смеялись им в лицо. Однако половина из них поплатилась за столь фатальную ошибку своими жизнями. Люди поумнее или старались не платить, или отделывались мелкими суммами, ссылаясь на застой в торговле и кризисы в местной экономике, вызванные все той же войной. И наступила пора дезертирства. Братаны бежали, как грызуны во время землетрясения выбираются из своих нор. Они уходили в космофлот или становились наемниками на окраинных мирах. Благо недостатка вакансий там никогда не ощущалось. Корабли беспредельщиков поднимали веселый Роджер и отправлялись искать своего счастья. Война закончилась. Якудза стала не просто доминирующей, она осталась единственной преступной организацией действующий в пределах заселенного человечеством пространства. Взаимоотношения Якудзы и Гвардии требуют некоторых коротких пояснений. Когда в один прекрасный день, подобно чертику из табакерки, в галактику пришла Гвардия, японцы сразу же смекнули, где в этой ситуации подветренная сторона. Они всегда умели распознавать в ком-то реальную силу. С первой попытки подмять под себя независимую – теоретически под только Совету Лиги, а на деле контролируемую лишь полковником, сильную и защищающую свои интересы гвардию, им не удалось. Вторая попытка принесла лишь частичные результаты. Ниндзя из незасвеченных еще отрядов обзаводились правдоподобными легендами, отращивали себе недостающие фаланги мизинцев на правых руках – Отсеченные как знак принадлежности к Якудзе и отрешения от всей своей предыдущей жизни, и шли на вербовочные пункты. 90% отсеивались там же, их легенды не проходили проверки на прочность. Половина из оставшихся не проходила обучающих курсов, и лишь считанным единицам удавалось проникнуть внутрь организации, но и там им не удавалось нанести ощутимого вреда. С тех пор, как ведущие политики Лиги, определившие дальнейшую судьбу артефакта магистров, добровольно подверглись процедуре частичного блокирования памяти, а все сопутствующие документы были уничтожены или запрятаны под грифом «совершенно секретно». Координаты штаб-квартиры были известны только самому полковнику, что исключало возможность добраться до нее путем гиперперехода и взять штурмом. Если же кто-то пытался использовать технические возможности гвардии для притворения в жизнь преступных замыслов, неустанно следящий за всеми передвижениями гвардейцев компьютер тут же фиксировал эти попытки и передавал виновных в руки полковника, где они карались единственным приемлемым в данной ситуации способом – смертью. После нескольких лет бесплодных усилий, оставшиеся в рядах гвардии ниндзя либо подавали в отставку, либо всерьез принимались за выполнение служебных обязанностей, предписанных уставом и полковником. Третьей попытки не было. Когда японцы видели перед собой бетонную стену, они не старались прошибить ее собственными головами. Далее, буквально вчера, если исходить из исторических масштабов, Интересы гвардии и Якудзы вновь пересеклись. Итогом стали несколько стычек с минимальными для гвардии потерями, в результате которых был выработан договор, являющийся основополагающим документом для разрешения конфликтных ситуаций. Согласно ему определялось, что могут и что не могут делать бандиты. И когда они делали то, что гвардия не хотела, они вынуждены были давать задний ход по сигналу полковника». Договор являлся временным компромиссом, но всем известно, что нет ничего более постоянного, чем временные компромиссы, и подобное хрупкое равновесие продолжалось довольно долго. Сложившийся баланс сил не устраивал ни Якудзу, считавшую, что ее интересы подобным образом ущемлены, ни саму гвардию, поскольку она, являясь в какой-то мере и полицейской организацией, рано или поздно должна была бросить окончательный вызов организованной преступности.